Они показались мне хорошей метафорой, вполне передающей то, что писатели, особенно фантасты, делают с опытом своей жизни. Сидеть за пишущей машинкой или водить карандашом по бумаге — это физическое действие. В духовном плане это означает выглядывать из почти забытого окна, позволяющего видеть обычные вещи в необычной перспективе под углом, преобразующим обыденное в сверхъестественное. Работа писателя состоит в том, чтобы смотреть сквозь это окно и сообщать о том, что он там увидит. Но иногда окно вдруг оказывается разбито. И это, пока я писал эту повесть, занимало меня больше всего. Что происходит с наблюдателем, глядящим во все глаза, когда окно, отделяющее реальное от нереального, разбивается, и во все стороны летят брызги стекла? «Вы украли у меня рассказ!» — сказал человек, стоявший на пороге. «Вы украли у меня рассказ? Этого нельзя так оставить. Права правами, честность честностью, но этого нельзя так оставить». Мортон Рейни, который перед этим слегка задремал и еще не вполне вернулся к реальности, не нашелся что сказать в ответ. Когда он работал, такого с ним никогда не случалось. Был ли он болен или здоров, устал ли преисполнен бодрости, но он был писатель. И всегда, не задумываясь смог вложить в уста персонажа острую ответную реплику. Рейни открыл был рот, но, не находя слов для острого ответа, для вялого, впрочем, тоже, снова его закрыл. «В этом человеке есть что-то нереальное», — подумал он. Пожалуй, он похож на какой-то персонаж из романа Уильяма Фолкнера. Эта мысль не помогла ему найти выход из положения, но она была, несомненно, верной. Человеку, который позвонил в дверь дома Рейни, затерявшегося где-то на западе штата Мэн, было на вид лет сорок пять. Он был чрезвычайно худ, лицо его было спокойно, почти безмятежно, хотя и покрыто глубокими морщинами. Горизонтальными ровными волнами они шли через высокий лоб, вертикальными разрезами спускались от краев губ к нижней челюсти тонкими лучиками, разбегались от уголков глаз. Глаза были бледно-голубыми. Рейни не мог сказать, какого цвета были его волосы, потому что на нем была большая черная шляпа с круглой тульей, сидевшая на голове совершенно прямо, края ее полей касались верхушку шеи, по виду. Она напоминала шляпа которые носят квакеры. Бакенбардов у него тоже не было. И насколько мог судить Мортон Рейни, под фетровой шляпой незнакомец мог быть лыс, как Телли Савалс. На нем была и голубая рубаха, аккуратно застегнутая до самого воротничка подпиравшего выбритое до красна горло, хотя галстук он не носил. Внизу рубаха исчезала в джинсах Сидевших на нем несколько мешковато, джинсы заканчивались отворотами, лежавшими на выцветших желтых ботинках, как будто созданных для того, чтобы шагать по свежей борозде за плугом в трех с половиной футах от задницы мула. — Ну? — спросил он, поскольку Рейни безмолвствовал. — Я вас не знаю, — сказал наконец Рейни. Это были первые слова? — которые он произнес с тех пор, как звонок в дверь поднял его с кушетки, и они показались ему самому в высшей степени глупыми. «Это я знаю», — сказал человек. «Это не имеет значения, но я знаю вас, мистер Рейни, вот что важно». И затем он вновь повторил. «Вы украли мой рассказ». Он протянул руку. И тут Рейни впервые увидел, что в руке у него что-то есть. Стопка бумаги. Нет. Не просто стопка, это была рукопись. Имея некоторый опыт, подумал Рейни сразу, «Узнаешь рукопись, особенно непрошенную». И запоздал и подумал, «Тебе повезло, что это не пистолет, старина старинаморд. Ты бы отправился ко всем чертям, прежде чем понял, что происходит». Вслед за этим он понял, что, по-видимому, имеет дело с одним из племеней сумасшедших. Это уж давно должно было случиться. Три его последних книги стали бестселлерами, и вот впервые его навещает такой тип. Он почувствовал одновременно страх и досаду, все его мысли свелись к одному — избавиться от непрошенного визитера как можно быстрее, избежав, если удастся, неприятных сцен.